Они сидели на диване, и Тася долго не решалась начать разговор. Молчал и Михаил, чувствуя, что за сутки с его любимой что-то произошло важное и непоправимое. Если честно, он и сам не знал, на что надеялся. Тася — жена другого человека, она ждет ребенка. По молчанию любимой Михаил многое понял, будто слышал ее кричащую душу. Он робко взял ее за руку. «Таечка, нам надо определиться». «Так не может больше продолжаться. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Это невозможно. Ты же знаешь», — вспыхнула она, выдергивая руку. «Возможно. Все возможно. Я добьюсь развода. У меня есть влиятельные друзья в консистории». Примечание «Консистория» в дореволюционной России — учреждение при епархиальном архиерее с церковно-административными и церковно-судебными функциями. «Это невозможно из-за ребенка», — печально произнесла Тася. «У меня к тебе просьба. Ради спокойствия моего и твоего не приезжай к нам больше и не ищи со мной встреч. Я не хочу продолжать это безумие». «Я уже чувствую, что схожу с ума, И я сойду с ума, если ты не оставишь меня в покое». Михаил пытался что-то сказать, но Тася резко встала, прерывая визит. «Прошу тебя, не говори ничего, не трави мою душу. Я не буду твоей женой. У меня есть муж, отец моего ребенка. Я не согласна на развод. Прошу тебя, оставь этот дом. Я не хочу тебя больше видеть. Никогда». «Все». Она сказала это. Тася поспешно вышла из гостиной, оставив Михаила в растерянности стоять у дивана. Вошла Матрена. Сударь, барин сказал, что вернется только к обеду. Будете ждать? Нет, я уезжаю. А чего барину сказать? Ничего. Михаил покинул дом, и Тася почувствовала недомогание. Все ее раздражало. Затем у нее случился жар. Испуганный Серж привез доктора, который категорически запретил больной вставать с постели несколько дней. «Существует опасность выкидыша?» — предупредил он. Тася лежала в постели, думала о себе, жалела себя. Через три дня ее навестила Лиза. Она была очень расстроена. «Михаил уехал». «Куда?» «Служить». Кажется, он попросил перевода на Кавказ. — Это его дело, — сникла Тася. Он решил и уехал. — Да, но мы ждали, что он предложит мне руку и сердце. Увы, этого не произошло. — А ты поехала бы с ним на Кавказ? — слабо улыбнулась Тася. — Вот еще. Впрочем, не знаю. Теперь все равно. Что об этом думать? Он уехал. — Он уехал. Он уехал, стучала в Тасиной голове еще долго после ухода Лизы, так ничего и не заподозрившей. А если бы Михаил предложил Лизе выйти за него замуж? От этой мысли Тася похолодела, затем ее бросила в жар. Нет, это несправедливо. Она лишилась любимого, не хватало еще потерять единственную подругу. Тася вскоре выздоровела, и жизнь в деревне пошла своим чередом. Серж вел себя степенно. Тася надеялась, что он выполняет свою часть соглашения и с Марьей не встречается. Надежда на это была слабой, но, по крайней мере, в пределах имения они не виделись, это точно. Незаметно пролетело лето. За ним пришла хмурая осень, и табор покинул уезд. Узнав об этом, Тася воспрянула духом. Ничто теперь не угрожало ее спокойствию. Как-то за обедом Серж посмотрел на жену и произнес ровным голосом. «Знаешь, Щербатов женился». Тася чуть не поперхнулась десертом — яблочным пюре со сливками. «Я понимаю, тебе это неприятно слышать, но считаю правильным сказать, что он женился на деньгах», — продолжил Серж. «Как это выдавила из себя Тася? Разве он не уехал служить на Кавказ?» — Какой Кавказ? — удивился муж. — Ты что, правду возомнила, что он от потерянной любви к тебе ищет смерти? Ну и наивная же ты, Таис. Он женился на светской красавице из столицы, у которой огромное состояние.